Ложицу уложил, вынул. Что из них есть-то? Как еду варить? Без огня. Никуда без огня не уйдешь. Вот бы Никита Иванович с собой взять. Шли бы вдвоем, беседы беседовали, Ночью костерок, рыбки наловить, Если не ядовитые, супчик сварить. А только далеко не уйдешь. Хватится его. Как у кого печь погаснет, сразу хватится. Забегают. Никита Иванович, подай суды, Никита Ивановича. Для кто хватится. Догонят, по шеям накладут. Белые руки за спину заломит. Пожалуйста, жениться. Жениться, жениться. А то, может, и правда жениться. Ну что когти? Когти постричь можно. Можно постричь. Не в том дело. Человек, он... Не без изъяну. У того хвост, у того рога, У того гребень петушины, Чешуя, жабры, мордовечья да душа Человечья. А только не так он хотел. Думал По саду огорода гулять, Цветки колокольчики вместе Нюхать, завести Разговор какой серьезный, Про жизнь, а про природу, Чего в ней видать. Стихи припомнить какие. Но крепче за спиной рука, Тревожней посвист ямщика, И сумасшедшая луна В глазах твоих отражена. А она, чтоб дивилась дослушала, да Глаз не сводила. А вечером мышку поймать, В кулачок спрятать, И игриво так, ну-ка, мол, что это у меня тут, отгадай. Она эдок покраснеет, Контролируй себя, сокол ясный, а то на работу вернуться, книжец переписывать, вытянешь шею и переписываешь, интересно, чего там еще люди в книжицах-то делают, поехали куда, а ли убивают друг дружку, а ли любовь какую чувствуют. И сколько их, людей этих, в книжках-то! Переписываешь, да переписываешь! Потом на палец плюнул, свечу загасил и домой. Придет осень, листья из деревьев осыплются, снегом покроется земля, заметет избу по самые окна. Зажжет Бенедикт мышиную сальную свечку, Сядет за стол, подопрет голову рукой, Пригорюнется, глядя в тощий огонек. Темные бревна над головой, Вой снежных пустошей за стенами, Вой кыси на темных ветвях в северной чаще. Кысь! Кысь! Так завоет! будто ей не додали чего, будто нет ей жизни, если не выпьет живую душу. Нет покоя, голдом свело кишки, и мотает она незримой головой, и вытягивает незримые когти, шарит ими по темному воздуху и причмокивает холодными губами, ищет теплую человечью шею присосаться, упиться, наглотаться живого.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 И подхватит кысь, и полетит над городком смертная жалоба, и заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце.